Глава 14 Моисей в лес был пуст и мрачен. Туман уже рассеялся, но в лесу от этого не сделалось светлее. Вокруг беспорядочно и часто торчали чахлые почерневшие стволы. Сосны в этих местах казались выцветшими и облезшими. Остатки хвой на ветвях были мертвенного желтого цвета. Все пространство между деревьями загромождали сгнившие стволы, сухие ветки, трухлявые пни. Набухшая влагой прель под ногами издавала при каждом шаге противный, хлюпающий звук. Даже у Гурова поубавилось сначала оптимизма, лишь только они попали в то место, которое учитель совершенно справедливо называл «глухоманью». Оно выглядело так, будто здесь никогда прежде не ступала нога человека. Это было обиталище нечистой силы, лесных духов, ночных кошмаров. Трудно было представить себе, что в этом лесу тоже иногда светит солнце и поют птицы. Впрочем, Гуров очень сомневался в том, что птицы здесь обитают. Пробираясь сквозь бурелом, он внимательно присматривался ко всему и приходил к неутешительному выводу, что все здесь подтверждает справедливость старой поговорки. Чем дальше в лес, тем больше дров. Действительно, по мере того, как они углублялись в чащу, вокруг появлялось все больше дров и все меньше здоровых полноценных деревьев. Моисей в лес был почти мертв. Но именно этот печальный факт опять вдохновил Гурова. Он все больше убеждался, что в словах Легкоступова было много правды. Но если Гуров на что-то надеялся, Другие участники экспедиции были скорее разочарованы. Даже Крячко приуныл и примолк. А Мария и вовсе не скрывала своего раздражения. Она была убеждена, что мужа следует искать на черных болотах. До сих пор она молчала, целиком подчиняясь указаниям Гурова, но чувствовалось, что терпение ее подходит к концу. Они уже битый час пробирались через залежи валежника, уходя все дальше и дальше в чащу, но не обнаруживали даже малейших намеков на присутствие человека. Учитывая, что поиски СМИГи были их основной целью, результат можно было признать удручающим. Горов чувствовал, что очень скоро на него посыплются упреки. Но не это волновало его. Сейчас его гораздо больше заботил вопрос, сумеют ли они найти до темноты пресловутые затопленные шахты. Хорошенько все взвесив, он вполне допускал, что СМИГу следует искать именно там. Если все, что происходит в поселке, так или иначе крутится вокруг проблемы химических отходов, то и Подгайский, и СМИГа неизбежно должны были выйти на затопленные шахты. Ничего удивительного, если для СМИГи одна из них стала могилой. С точки зрения потенциального убийцы, лучшего места спрятать труп не придумаешь. Задумавшись о своем, Гуров пропустил момент, когда терпение участников похода истощилось, и всех их охватила апатия. Они как раз вышли на открытый участок, который, назвать поляной, не поворачивался язык, и остановились. Собаки, насторожив уши, зорко всматривались во тьму близкой чаще, но не проявляли ни малейших признаков волнения. Другое дело – люди. Донельза раздраженная Мария – с отвращением вертела по сторонам головой, кусая губы и едва сдерживая рвущиеся наружу злые слова. Фомичев деликатно вздыхал и скептически поднимал брови. Крячко, сделав вид, что его ничего не касается, достал из кармана сигареты и задымил. Гуров понял, что пора напомнить, кто в доме хозяин. «Андрей Григорьевич», — окликнул он учителя, — «вы у нас главный сусанин, как полагаете». Далеко еще до затопленных шахт. Этот простой вопрос вызвал бурю эмоций. Учителя вдруг прорвало. «Лев Иванович», — с чувством сказал он, — «я очень вас уважаю и очень ценю то, что вы делаете, но, признаться, совершенно не понимаю, что мы с вами здесь ищем. Вы же сами соглашались, что Подгайский, скорее всего, намеревался обследовать черные болота, а теперь мы мотаемся здесь, потому что вам...» Что-то такое брякнул какой-то алкаш. «А если не брякнул?» Насмешливо прищурился Гуров. «Посмотрите вокруг. Чем дальше мы идем, тем страшнее лес. Я, конечно, не специалист, но я бы сказал, что с этим конкретным лесом что-то неладно. Может быть, в почве что-то? Как вы думаете?» «Вы можете рассуждать сколько вам угодно», неожиданно вмешалась Мария, сердито глядя в сторону. «А я возвращаюсь. В конце концов найду попутку». Можете обо мне не беспокоиться. У вас тут свои дела. Дела у нас общие, Мария Ивановна, робко сказал Фомичев, давая понять, что совсем в этом не уверен. Мария, не слушая его, резко повернулась и пошла прочь, взяв чуть левее той точки, от которой они пришли сюда. Так ей было удобнее обойти кучу слежавшегося бурелома. Собаки мгновенно бросились за ней совершенно проигнорировав оставшихся на поляне людей. Оперативники переглянулись, а потом посмотрели вслед Марии. Она невольно продолжала отклоняться от первоначального маршрута, двигаясь быстрым, совсем не женским шагом. Через минуту ее худощавая фигура пропала за деревьями. — Ну что ж, — разочарованно вздохнул Гуров, — что выросла, то выросла. Не бросим же мы женщину одну в лесу. Конечно, при ней охрана солидная, но все равно неудобно. Да и пошла она, по-моему, куда-то не туда. — Поворот все вдруг! — бодро объявил Кречко. — Честно говоря, покидаю этот сосновый бор без малейшего сожаления. Как будто по кладбищу погуляли. — Значит, возвращаемся? — сделанным равнодушием спросил Фомичев. — Значит, возвращаемся, — подтвердил Гуров. Они пошли обратно по неволе взяв тот же курс, что и Мария. Она оказалась гораздо более прыткой, чем они ожидали. Пройдя метров сто, они все еще не сумели нагнать ее. Гуров начинал потихоньку волноваться. Ему почему-то пришла в голову мысль, что Мария, желая досадить им, вполне может затаиться где-нибудь и заставить бесполезно шарить по лесу. Он прибавил шагу. И вдруг совсем недалеко за деревьями прозвучал глухой, но отчаянный женский крик. Одновременно надсадно залаяли собаки. Все трое мгновенно сорвались с места и бросились бегом туда, откуда доносился шум. Гуров увидел, как Крючко достает на бегу свой пистолет, немного подумал и сделал то же самое. Вид оперативников с оружием в руках произвел на учителя огромное впечатление. Он даже изменился в лице, и немедленно отстал, а в дальнейшем уже постоянно держался на некоторой дистанции. Похоже, он совсем не любил оружие. Гуров не знал, что он ожидал в этот момент увидеть – зверя, разбойников или какую-нибудь лесную нечисть, но что-то вроде этого ему мерещилось. Поэтому, когда они продрались сквозь заросли и валежник к тому месту, где находилась Мария, он был даже разочарован. Никого там не было кроме Марии и обоих собак, живых и здоровых. Однако Мария, несомненно, нуждалась в помощи. Совершенно бледная и потерянная, она стояла на коленях у груды почерневших от сырости веток. Руки ее были трагически прижаты к груди, головной платок сбился на бок, а на длинную юбку налипли грязь и сосновые иголки. Гуров, чертыхнувшись, спрятал пистолет и хотел подбежать ближе, чтобы помочь Марии подняться. Но оба пса тут же оборотили к нему перекошенные от ярости морды и с рычанием преградили путь. О них-то он совсем забыл. Гуров отступил на шаг. Следовавшие за ним мужчины остановились. И вдруг Крячко тихо сказал, показывая в сторону Марии пальцем. «Смотри-ка, а ведь это же собака!» Как ни странно, Мария услышала его. Не поворачивая головы, она с болью в голосе сказала. Это наш Пиночет. Павел Венедиктович его с собой брал, когда в последний раз уходил. Это в последний раз прозвучало так зловеще, что у Марии перехватило горло. Она умолкла. Присмотревшись, Гуров увидел, что Мария действительно стоит над останками крупной собаки, кое-как забросанными гнилыми мокрыми ветками. Тело собаки с потускневшей свалявшейся шерстью казалось бесформенной мокрой грудой, и уже с трех шагов было почти неразличимо, сливаясь в одно целое с лесным мусором. Видимо, обнаружили своего собрата овчарки по запаху, и эта находка привела их в состояние агрессивного возбуждения. Они мелко дрожали и смотрели на людей с ненавистью, справедливо полагая, что виновников следует искать именно среди этого племени. «Мария, уберите собак», — мягко попросил Гуров. Нам нужно осмотреть тело. Чего уж теперь осматривать? неприязненно сказала Мария, но все-таки поднялась с колен и отозвала собак. Потом она отошла в сторону и присела на какой-то пень, равнодушно глядя себе под ноги. Верные псы застыли рядом, внимательно наблюдая за каждым движением незнакомых мужчин, но пока не двигаясь с места. Гуров и крючко присели возле собачьего трупа и отбросили в сторону прикрывавшие его ветки. Такое впечатление, что специально закрывали, негромко сказал Кречко. Только поленились до конца дело довести. Посчитали, что никто не найдет. Ну а найдет, тоже ничего страшного. Кому какое дело до собаки. Только собака-то непростая, настоящий лось. Наверняка из крупного калибра срубили. Не говори гоп, перебил его Гуров. Калибр уже определил. Он озабоченно осмотрелся по сторонам, будто надеясь прямо сейчас увидеть виновника собачьей гибели. «Жаль, дождь сильный был», — пробормотал он, качая головой. «Пораньше бы! Эх! Ладно, ты давай ищи входное отверстие, раз ты такой умный, а я тут вокруг пошукаю». Крячко покорно вздохнул и, выбрав в кучу хвороста сук покрепче, принялся ворочать собачью тушу. А медленно пошел в сторону внимательно глядя себе под ноги. Сомневаться не приходилось. С охотником Смигой случилась беда. Просто так такие собаки не дохнут. Наверняка и кто-то в этом помог. И, скорее всего, именно с помощью огнестрельного оружия. Крячко тут прав. Но тогда следом возникал неизбежный вопрос. Где сам Смига или его тело, что представлялось Гурову гораздо вероятнее? Рассчитывать что его могли бросить так же просто, как овчарку, не приходилось. Но он не считал, что труп должен быть где-то далеко. Те, кто совершил это страшное дело, вряд ли решатся повторить тот же сценарий, что и в случае Подгайского. Нести покойника по этим буеракам, а потом переправлять в какое-то иное место было слишком тяжело и опасно. В принципе, лучшего места для захоронения, чем этот мертвый лес, и придумывать было нечего. Никто о нем всерьез и не думал, кроме тех, кто уже умер, и алкоголика Легкоступова, о котором, видимо, просто забыли. И уж тем более, никому бы и в голову не пришло идти сюда на прогулку или охоту. Гуров был уверен, что тело Смиги должно быть где-то рядом. Кто провернул это грязное дело и кто был заказчиком, оставалось не вполне ясным. Гуров полагал, что охотника выследили сразу, тот же самый день когда он обнаружил мертвого Подгайского и, засомневавшийся в чем-то, отправился снова в леса. Скорее всего, здесь не могло обойтись без милиции и без тех же цыган. Тело Подгайского поднимал из-под земли Савинов в присутствии Смиги, и он вполне мог сообразить, что охотник подозревает неладные и караим со смолой. Не исключено, что их подписали и на второе убийство. В этом плане появление в гостиничном номере цыганки Тамары и ее признание вполне могут оказаться просто ловким ходом. Решив пожертвовать честным именем Караима, которому к этому времени было уже все равно, она ненавязчиво подбросила оперативникам мысль насчет черных болот, где на самом деле нет и не может быть никаких следов. Между цыганами и милицией, конечно, возникло напряжение в связи с убийством Караима, но корыстные интересы взяли вверх. Допустить разоблачение убийц не могли ни те, ни другие. Слишком большие деньги стояли за всем этим. А это уже был косвенный ответ на вопрос о возможных заказчиках. Поднять руку на местного охотника было не слишком сложно, но заказать убийство известного ученого могли только очень могущественные люди. Мысль Гурова неизбежно поворачивала, если можно так выразиться, в сторону химического завода в Светлозорске. Однако завод был сейчас слишком далеким и туманным объектом. Гурову казалось, что наиболее реальный способ приблизиться к нему — найти непосредственных исполнителей. Он считал, что попав в руки независимой от местных властей прокуратуры, преступники долго запираться не станут. Гуров отошел уже метров на сто от того места, где остались его спутники. Неожиданно Его внимание привлек то ли неглубокий овражек, то ли специально вырытый когда-то ров. Склоны его поросли молодыми скрученными сосенками, а на дне скопилось немало всякого мусора. Рыжих сосновых лап, гнилых сучьев, переломанных стволов и камней. На взгляд Гурова даже чересчур много скопилось. У него сложилось впечатление, что кто-то очень здорово помог мусору перебраться в этот овраг. Он подошел к краю, и сделал несколько шагов вниз по склону. Постоял над наваленными в беспорядке ветками, все больше укрепляясь в подозрениях, что не все они оказались здесь случайно, а потом наклонился и принялся разбрасывать их во все стороны. И тут в ноздри ему ударил пока еще слабый, но явственный трупный запах. Гуров на минуту остановился и, выпрямившись, посмотрел вокруг. Он колебался. Стоит ли звать на подмогу? Если здесь под завалом лежит труп Смиги, может получиться очень неприятная сцена. Неважно, любила Мария своего мужа или нет. Увидеть такое не всякому по плечу. Вдруг где-то неподалеку послышалось вкрадчивое чавканье, будто кто-то старался незаметно, но быстро пробежать между деревьями. Гурова это слегка удивило, потому что звук, Донесся совсем не с той стороны, где остались его спутники Он уже хотел подняться наверх Но в этот момент воздух над головой у него Прочертил какой-то непонятный предмет Перелетел через овражек и упал на землю с противоположной стороны Прежде чем Гуров успел сообразить, что это может быть Небо над ним будто лопнуло А его самого тряхануло оглушительным взрывом И швырнуло лицом в бурелом Сверху на него дождем посыпалась земля, куски дерева и мелкие камни. На какое-то мгновение он перестал соображать, и в голове назойливо вертелась единственная, но зато абсолютно верная мысль. Ручная граната. В меня влепили ручной гранатой. Тошнотворный запах смерти, сочащийся сквозь гнилые суща, на которых лежал Гуров, стал гораздо отчетливее, будто энергия взрыва как-то могла повлиять на его обаяние. Но эта мысль в конце концов подстегнула Гурова. Он нашел в себе силы оторваться от своего жесткого ложа и отползти в дальний конец овражка. Там он начал все так же ползком подниматься наверх. Голова начала работать яснее. «Перестарались, ребята», — подумал он о тех, кто метнул гранату. «Но если у них есть запас, и они швырнут сюда еще одну, тут мне и крышка». «Ну, Гуров, теперь молись». Не надеясь, однако, на одни молитвы, он, прежде чем выглянуть наружу, полез за пазуху и достал свой ПМ. Щелчок затвора придал ему уверенности. Гуров осторожно выглянул из-за карликовой елочки, торчавшей перед его носом. Сначала он ничего не увидел, кроме мешанины бурого, черного и рыжего с прозеленью цвета. Но потом зрение его сфокусировалось. Игуров Гуров различил крадущиеся меж стволами две мужские фигуры в бесформенных ватниках и натянутых на лоб кепках. Они казались призраками, уродливым порождением мертвого леса, злыми духами, заманивающими чужаков в гибельные места, где исчезают без следа и откуда никогда не возвращаются. Но так было только на первый взгляд. Опыт Гурова позволил ему сразу понять, что призраки в лесу тоже чужие, и боятся ничуть не меньше, чем он. Они медленно пробирались от дерева к дереву, настороженно посматривая в сторону овражка. Лиц их Гуров не мог различить из-за надвинутых на лоб кепок и закрывающих подбородок шарфов. Но он понял, что эта нехитрая маскировка затеяна неспроста. Незнакомцы вовсе не были незнакомцами и меньше всего хотели, чтобы их узнали. Оружие в их руках Гуров не заметил, и это обеспокоило его больше всего. В любом случае, он предпочел бы большую перестрелку, чем еще одну маленькую гранату. Он решил, что нет никакого смысла заниматься гаданиями, а нужно поскорее выбираться из ямы, пока она не стала для него братской могилой. Чтобы облегчить себе эту задачу, Гуров выстрелил в направлении противника намерена целя значительно выше. Выстрел переполошил незнакомцев. Они точно по команде попадали на землю и, как полагается, призраком исчезли. Гуров воспользовался этим обстоятельством и, вскочив на ноги, бросился в спасительные заросли. Тут-то и выяснилось, что было в запасе у этих типов. Едва Гуров сделал несколько шагов, как вслед ему полетела еще одна граната. Когда за спиной ухнул взрыв, Гуров инстинктивно упал на землю и не сразу понял, что остался цел и невредим. Люди в ватниках тоже это поняли, по той простой причине, что на этот раз в спешке у них получился недолет и граната рванула прямо во враги. Но теперь они решили идти во банк Гуров в любую минуту мог ускользнуть, а это, видимо, никак не вписывалось в их планы. Они выскочили из-за деревьев и побежали к нему. Поступили они при этом достаточно хитро, разделившись и намереваясь подобраться к своей жертве с двух сторон. Передвигались они теперь бегом, и Гурову было сложно поймать их на мушку. Он решил выждать, пока кто-то из двоих приблизится. И тут в него полетела третья граната. Момент броска Гуров не видел, но его спасло то, что граната ударилась о ствол дерева и упала за несколько метров до цели. Но, тем не менее, тряхнуло его здорово. Оглушенный и засыпанный землей, он с трудом отполз в сторону и уже скорее от отчаяния выстрелил наугад в лесную чащу. И в этот момент послышались крики и топот с той стороны, где остались Крячко и прочие участники вылазки. Нападающие в замешательстве на секунду остановились. Теперь Гуров отчетливо увидел их обоих. Одного он даже узнал. Шарф у того сбился, и Гуров различил знакомые усики и широкие скулы милиционера Савинова. На его бледном лице страх мешался с тупой яростью. В правой руке он сжимал пистолет. Савинов тоже понял, что его узнали. Почти не раздумывая, он выстрелил в Гурова и не попал И тут же из леса, вытянувшись в струну, молча выскочили овчарки Четко разобравшись в ситуации, они рванули в разные стороны И почти одновременно набросились на Савинова и его напарника Савинов с коротким криком выронил пистолет и бросился прочь Второй действовал хладнокровнее Он спокойно, как в тире, прицелился и с одного выстрела уложил мчащегося к нему пса. Но вторым выстрелом он не менее хладнокровно встретил летящего к нему со всех ног Савинова. Милиционер споткнулся и рухнул лицом в землю. Стрелявший повернулся и побежал. Появившийся из-за деревьев крючко, деловито присел на одно колено и включился в перестрелку. Он дважды выстрелил вслед бегущему. Тот нелепо взмахнул руками и упал. Наступила тишина. Гурова подняли, заботливо ощупали и задали несколько идиотских вопросов насчет самочувствия. Он ничего не ответил, оттолкнул в сторону крючко и на подгибающихся ногах подошел к самому краю овражка. Мусор на дне оврага разметало взрывом. И теперь глазам любого желающего открывалось страшное зрелище. Скорченный, изуродованный труп пожилого человека в одежде защитного цвета. Неслышно подошла Мария. И тут же, зажав ладонью рот, точно пытаясь затолкать обратно рвущийся крик, отпрянула. Гуров обернулся и, крепко сжав ладонью ее плечо, заглянул в глаза. «Вы сильная женщина», — сказал он. «И жить все равно надо». Куда деваться?» Крячко, возившийся около неподвижного тела Савинова, вдруг поднял голову и радостно сообщил. «А ведь этот гусь живой, шеф! У него под ватником, оказывается, бронежилет надет!» «Предусмотрительный гад!» «Это к лучшему!» – устало сказал Гуров. «Потому что, сдается мне, второго ты завалил, по-настоящему!»